«Эпилог. Теперь ты знаешь правду». С этими словами меня встречает Мурат, когда, вдоволь наговорившись с мамой, я, наконец-таки, покинула стены этого особняка. Вдохнув полной грудью, все еще не могу поверить в то, что мне только что поведали. Да, медленно и весьма озадаченно начинаю я. Это так неожиданно для меня. Я и мысли не могла допустить о таком. «Обо мне тоже рассказали?» — спрашивает Мурат и подходит ко мне ближе, едва ощутимо касаясь руки. «В моих действиях не было ни грамма корысти. Это всё по праву только твое. А я настолько полюбил тебя, что готов отдать еще и всё свое». Так странно видеть его таким. Мурат сильно переменился за последнее время. Тот человек, который вел себя весьма нагло в моем доме, не оставил от прежнего себя ни единой капли. «А где Лена?» Вспомнила я то, что подруга тоже должна была быть здесь. Мы так и не поговорили. «Это тоже интересная история», — с легкой улыбкой отвечает Мурат. «Когда девушка узнала историю твоего происхождения, то и ее одолела настоящая зависть. Я никогда прежде не видел столь свирепого человека». Она так и не поверила в то, что ты ничего не знала. Правду говоря, я и сам устал убеждать ее в обратном. Кажется, она верит только самой себе. Лена? Моя верная подруга? К сожалению, дорогая, друзья умеют предавать, завидовать. Самое смешное то, что она искренне спрашивала меня о том, нет ли у меня гарема. И что же ты ответил? Я не приемлю многоженство Я уже полюбила один раз и на всю жизнь. Руки Мурада крепнут, и в следующий миг я оказываюсь в его крепких объятиях. Откнувшись в его грудь, вдыхаю аромат его тела. Как же он приятно и одурманивающе пахнет. Лиза зовет меня по имени, поднимая мое лицо на себя. Я и предположить не мог, что полюблю кого-то так сильно. Но если ты считаешь, что это все неправильно и что нам надо расторгнуть брак, то я не буду этому препятствовать. Самое главное для меня, чтобы ты была безмерно счастлива, даже если и без меня. Даю себе пару секунд, чтобы подумать. А ведь действительно все было ошибкой. В частности, этот брак, который больше испугал меня, чем обрадовал. Ты прав. Расторгнуть брак срывается с моих губ, а выражение на лице Мурада тут же приобретает заметную хмурость. Твоя воля, милая Лиза. И еще продолжаю шептать я. Отвези меня домой. Да, конечно, ты устала из-за этих разговоров. Искренне волнуется за меня. Я отвезу тебя к машине. Хватает меня на руки. Я хочу к себе домой, на родину. Мне нужно увидеть отца и помириться с ним. Я зря держала на него обиду. Нам нужно обо всем поговорить». «Ты об этом?» — в голосе Мурада слышатся нотки разочарования и горести. «Как скажешь. Только тебе стоит немного подождать. Процесс расторжения брака занимает некоторое время». «Понимаю». «Лиза, ты действительно этого хочешь?» спрашивает Мурат и прижимает меня к себе так сильно, будто желая вдавить свое сердце. «Я хочу, чтобы у нас все было как у людей. Я не хочу быть женой из-под палки». «Значит ли это?» – ошарашенно спрашивает Мурат, застывая на месте. «Да, так сильно смущаюсь своим ответом, что лицо заливается краской». Я знал, что в твоем сердце есть чувство ко мне. Я позволю ему вырасти до бесконечности. Мы вместе преодолеем все тяжести жизни. Рука об руку. Мы заново сыграем свадьбу, где твой ответ будет желанным, правдивым. Я правильно понимаю? Рассказ матери о поступке Мурада помог мне раскрыть глаза на происходящее. Мурад выполнил роль спасателя, предупреждая брак с тем, кого бы мне выбрали по наследованию. И кто знает, каким был бы тот человек. В действиях шейха нет ни капли корысти, злобы, бесчестия. Он ни капли не имел с нашего брака и еще желал отказаться от того, что имел сам. Любовь. Влюбившись, он уже не смог сопротивляться этому чувству. Таким оно оказалось сильным для него. А я, в свою очередь, оставшись одна в чужой незнакомой стране смогла понять кто по настоящему рядом а кто создает лишь видимость моя подруга лена которую я долгое время считала настолько близкой почти сестрой узнав о моем происхождении затаила обиду и зависть она даже не пожелала увидеться со мной вновь собрала вещи и вернулась на родину остался только мурат его присутствие рядом дарует мне защиту. Рядом с ним я могу уверенно идти вперед, могу смело разговаривать и вообще дышать. Так странно, будто я и не жила без него никогда, а просто ходила по этой земле. С ним у меня вырастают крылья за спиной, позволяя парить. И теперь я знаю, что изо дня в день эти крылья будут становиться все крепче и крепче, вознося меня к истинному блаженству». Что касается мамы и папы, я всех прощаю. Надеюсь, что когда-нибудь они простят друг друга и смогут продолжить жизнь в любви. А пока меня в своих руках сжимает муж, предназначенный мне самой судьбой, и я ощущаю бесконечное счастье. Впервые за столько времени я ощущаю себя дома. Дом объятия Мурада. Перед началом регистрации прошу еще раз подтвердить, является ли ваше решение стать супругами, создать семью искренним, взаимным и свободным. Прошу ответить вас, невеста. Да, смущаюсь, но, как правильно сказали, искренне, взаимно и свободно отвечаю на вопрос регистратора. Прошу ответить вас, жених. Да, сверкая своими самыми счастливыми глазами, отвечает Мурат. С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, ваш брак регистрируется. Мурат поддается вперед, обвивая меня своими крепкими руками. Любимая моя Лиза, я всегда знал, я чувствовал, что ты будешь моей. Нежный поцелуй, и я едва не теряю сознание от этого счастья. А я всегда чувствовала, что ты будешь моим, любимый мой муж. «Горько!» раздается у нас над головами. Под звуки аплодисментов мы сливаемся в поцелуи истинной любви. Дорогие читатели, на этом повествовании о любви Лизы и Мурада заканчивается, но не заканчивается их любовь. Они продолжают горячо любить друг друга и ждать наследников.